Отчет Генерал Алексеев Я считаю необходимым говорить совершенно откровенно Нас всех объединяет благо нашей свободной Родины Пути у нас могут быть различны Но цель одна Закончить войну так, чтобы Россия вышла из нее Если и уставший, и потерпевший но отнюдь не искалеченный. Только победа может дать нам желанный конец. Тогда только возможна созидательная работа, но победу надо добыть. А это возможно только в том случае, если выполняются приказания начальства. Если начальству не подчиняются Если его приказания не выполняются, то это не армия, а толпа. Сидеть в окопах не значит идти к концу войны. Противник снимает с нашего фронта и спешно отправляет на англо-французский дивизию за дивизией, а мы продолжаем сидеть. Между тем, обстановка наиболее благоприятна для нашей победы. Но для этого надо наступать. Вера в нас, наших союзников, падает. С этим приходится считаться в области дипломатической, а мне особенно в области военной. Казалось, что революция даст нам подъем духа, порыв и, как следствие, победу. Но, к сожалению, в этом мы пока ошиблись. Не только нет подъема и порыва, Но выплыли самые низменные побуждения. Любовь к своей жизни и ее сохранению. Об интересах Родины и ее будущем все забывают. Причина этого явления та, что теоретические соображения были брошены в массу, истолковавшую их неправильно. Лозунг «без аннексий и контрибуций» приводит толпу к выводу, для чего жертвовать теперь своей жизнью. Вы спросите, где же власть, где убеждение, где, может быть, даже физическое принуждение? Я должен сказать, что реформы, которые армия еще не успела переварить, расшатали ее, ее порядок и дисциплину. Дисциплина же составляет основу. Существование армии. Если мы будем идти по этому пути дальше, то наступит полный развал. Этому способствует и недостаток снабжения. Надо учесть еще и происшедший в армии раскол. Офицерство угнетено, а между тем именно офицеры ведут массы в бой. Надо подумать еще и о конце войны. Все хлынут домой». Вы же знаете, какой беспорядок произвела недавно на железных дорогах масса отпускных и дезертиров. А ведь тогда захотят одновременно двинуться в тыл несколько миллионов человек. Это может внести такой развал в жизнь страны и железных дорог, который трудно учесть даже приблизительно. Имейте еще в виду, что возможен, при демобилизации и захват оружия главнокомандующие приведут вам ряд фактов характеризующих положение армий затем я дам заключение и выскажу наши пожелания и требования выполнение которых является необходимым генерал брусилов Прежде всего, я должен нарисовать вам, что представляет собой офицерский и солдатский состав армий в данное время. Кавалерия, артиллерия и инженерные войска сохранили до 50% кадровых. Но совершенно иное в пехоте, которая составляет главную массу армий. Большие потери убитыми, ранеными и пленными – Значительное число дезертиров, все это привело к тому, что попадаются полки, где состав обернулся 9-10 раз, причем в ротах уцелело только от 3 до 10 кадровых солдат. Что касается пребывающих пополнений, то обучены они плохо, дисциплина у них еще хуже, из кадровых офицеров в полках уцелело по два-четыре, да и то зачастую раненых. Остальные офицеры — молодежь, произведенная после краткого обучения и не пользующаяся авторитетом ввиду неопытности.